Тогда. Господи, страшно. Как же ей страшно, господи. Лиза сидела в кресле, закутавшись в шерстяной плед и дрожала, то ли от холода, то ли от нервного напряжения. Она выпила перцовой настойки, натянула вязаные носки, включила обогреватель, и всё равно не могла согреться. С температурой в доме было всё в порядке, не в порядке было в душе. Пару часов назад Лиза вернулась с опознания. Она не думала, что будет так тяжело смотреть на некогда близкого человека, окровавленного и бездыханного. В морге едва не потеряла сознание. Санитар подхватил её и усадил на стул, сочувственно вздохнул, предложил стакан воды. Лиза отказалась. Она бы не смогла глотнуть, горло сдавило так, что кровь прилила к лицу. Потом следователь задавал ей вопросы, она с трудом улавливала их смысл, отвечала автоматически. К счастью, её мучили недолго и отпустили, предупредив, что будут звонить. Зайдя домой, сразу почувствовала холод. Странно, на улице не мёрзло, а в отапливаемом помещении затряслась. Дочка выбежала навстречу, захотела на ручки. Лиза нашла в себе силы лишь на то, чтобы попросить няню увести девочку в детскую и занять её чем-нибудь, пока она сама не придёт в себя. Няня горестно кивнула. Она уже знала об убийстве хозяина. Собственная реакция на смерть мужа испугала Лизу. Не она ли спланировала убийство и получила желаемый результат? Так откуда это странное состояние, откуда непрекращающийся дрожь? Ведь решение было правильным, все её решения правильны и разумны. Лиза не могла ошибиться. Обдумывала своё намерение долгие месяцы и пришла к логическому заключению: просчёт исключён. То, что сейчас происходит, ни что иное, как реакция на стресс. Лиза не учла простую деталь. Она всего лишь человек. Даже у самой волевой личности эмоции иногда прорывают выстроенные разумом преграды. Страх, смятение, растерянность и сотни других чувств переростали в панический ужас, обволакивали изнутри колкой изморьью. Лиза ощущала себя хрупкой стеклянной вазой с водой, забытой на улице. Ледяной ветер пробирался сквозь тонкие стенки. Ещё несколько минут и ваза расколется на части. Что же Анна наделала? Этот мужчина любил её, оберегал, доверял. Каждую ночь она слышала его дыхание, а теперь он мёртв и больше никогда не обнимет её, никогда не улыбнётся. О, господи. Лиза не считала себя плохим человеком. Её раздражали поверхностные осуждения обывателей, одобри и зли. людей, живущих душевными порывами, приятно относить к положительным, а тех, кто руководствуется разумом, к отрицательным. Нелепое деление. Большинство бед человечества произошло именно от неумения контролировать свои эмоции, да? Лиза ни считала себя плохой, но сейчас в голову закралась ужасная мысль: разве некоторые её поступки не омерзительны? Они продиктованы логикой, и эта логика ориентирована на защиту её интересов. Нередко отлизанных решений страдали другие люди. Резона отметил, что каждый в ответе за собственное счастье. Если кому-то не хватало сил противостоять врождённому напору, то ничего не поделаешь, таков закон эволюции: выживает сильнейший. Ализа часто повторяла эту фразу, но в данный момент это не помогало. Она убила мужчину, который подарил ей самую главную ценность ребёнка. Несмотря на любовь к дочери, она сознательно лишила девочку полноценной семьи. заставила товарища добровольно записаться в инвалиды, внушив ему сказку о дружеском долге. На самом деле ей было наплевать на трагедию Глеба. Его браца она даже не видела и жизнь неудачника не волновала её. Лиза желала приблизить свою очередь, и она сделала всё возможное, чтобы Макс помог брату Глеба, удивительно доверчивому мужчине, готовому впитывать любую чушь, сказанную женщиной, если её глаза влажны, лицо серьёзно, а голос дрожит. Ты отдала бы свою почку, если бы подошла в доноры, спросил её Макс. Конечно бы не отдала. Она не фабрика по производству органов и не обязана жертвовать своим здоровьем ради непонятно чего, но Лиза ответила: "Да". Иначе компания броспалась, Глеб не простил бы отказа, Макс терзался бы виной, а Джек метался бы между двух огней, и её Лизы очередь никогда бы не наступила. Всё всегда упирается в эгоизм. Дотянулась до бутылки с перцовкой и налила в стакан. Пока донесла дорта, расплескала половину. Ядрёная жидкость обожгла нёбо. Лиза с облегчением поняла, что стало теплей. Нужно выдохнуть, расслабиться. Сделанного не воротишь, никому не станет лучше, если она сойдёт с ума. Во всяком случае, дочери точно не нужна спятившая мамаша. А значит, следует собрать волю в кулак. Лиза закрыла глаза и представила, что идёт по сосновому лесу. Тропинка усыпана иголками, почва мягко пружинит под ногами. Красновато-оранжевые стволы уносят ввысь прозрачные зелёные кроны. Пахнет смолой и хвоей, небо ярко-голубое, праздничное, и нет ни забот, ни тягостных мыслей, и всё хорошо, всё хорошо. Наверное, Лиза отключилась. Когда открыла глаза, было уже темно. Встала с кресла, тихо прошла в коридор. Дверь в детскую закрыта, значит, няня уложила Настю спать. В доме было жарко. Лиза скинула с плеч плед, выключила обогреватель, подняла с пола бутылку и поставила в холодильник. В тишине издевательски громко тикали часы. Елизавета подошла к стене, сняла источник раздражающего звука, на цыпочках проследовала в прихожую, обулась и осторожно, чтобы не разбудить дочь, вышла на улицу. В гараже взяла молоток, положила часы на бетонный пол. и ударила по ненавистному циферблату, яростно била по часам, пока они не рассыпались на сотни мельчайших осколков. На следующий день Лиза проснулась бодрой и полной сил. В связи с утратой главы семьи, ответственность за текущие вопросы легла на вдову. Нужно было срочно входить в курс дел, вникать в проблемы, чтобы созданный мужем бизнес не развалился. Теперь с утра и до позднего вечера она проводила время в офисе, изучала бумаги, советовалась с финансовыми консультантами, времени на рефлексию не оставалось. Изнуряющий умственный и физический труд это было то, что доктор прописал. Лиза чувствовала, как с каждым новым днём становится легче дышать. Тяжёлый камень, лежавший на сердце, уменьшался в размерах и уже не пугал. Жизнь налаживалась. Единственное, что омрачало её боевой настрой постоянные вопросы дочери, когда вернётся папа. Лиза снова и снова рассказывала ей историю о том, что папа превратился в ангела и теперь живёт на небе, откуда наблюдает за тобой и оберегает. Иногда, когда сможет, будет приходить к тебе во сне. Дочки Вала, удовлетворившись объяснением, но через несколько часов опять подходила с тем же вопросом. Папа придёт? Нет, не придёт, он теперь на облаках. Почему? Он меня не любит? очень любит и очень скучает, но прийти не может. Почему не унимался ребёнок? Почему не может? Лиза не знала, как ответить на этот вопрос. Отделывалась расплывчатыми фразами и переключала внимание дочери на новую игрушку. Только время могло успокоить тревогу ребёнка, но время текло медленно. И всё-таки зима закончилась. Первые дни весны выдались на удивление тёплыми и солнечными, а папа доченье спрашивала уже неделю, Елиза вздохнула с облегчением. Самый сложный период миновал. Исправы охраннительных органов больше не звонили и не вызывали на допросы. Вероятно, окончательно отменили версию о причастности жены к убийству мужа. Внятными результатами следователи похвастаться не могли. Судя по всему, это преступление станет одним из многих нераскрытых. Ребята славно постарались. Лиза не созванивалась с друзьями уже месяца 4, если не больше. Интересно, как они там. Хотелось встретиться, поговорить, узнать новости. Макс поддеи изнывает от желания рассказать подробности. Надо будет его сразу присечь. Она не хочет ни слова слышать об убийстве. Лиза до сих пор со страхом вспоминала тот ужасный день, когда едва справилась с нахлынувшими эмоциями. Не зачем искушать судьбу ненужными деталями. Задумчиво посмотрела на телефон. Вдове следует соблюдать траур в течение года, не надевать драгоценности и не посещать увеселительных мест, редко принимать гостей. Лиза не против соблюдения этих условностей, особенно когда нужно изображать скорбь, дабы не вызывать лишних подозрений. Но разве звонок другу нарушит её печаль? Взяла мобильный и набрала Джека. Елизавета обрадовался тот. Я соскучился. Лживая животное беззлобно сказала Лиза: "Я тоже соскучилась, хоть и погрязла в делах, как ты. Я-то хорошо, а ты как? Такое горе у тебя. Я держусь, хотя хрупкой женщине остаться одной в враждебном мире испытание жестокое, очень не хватает сильного плеча рядом. Ты не одна. У тебя есть друзья, готовые утешить и морально поддержать. Если тебе нужно плечо, можешь воспользоваться моим". Это очень лестное предложение, но я скорблю по мужу, Я других плечах думать просто не в состоянии, продолжила игру Лиза. Вряд ли её телефон прослушивался, но подстраховаться будет не лишним. Может, нам пересечься где-нибудь. Я бы лично выразился болезнования, будет ли уместно пригласить тебя в гости, осторожно поинтересовался Джеп. Думаю, да, мне нужно отвлечься, а дружеская беседа самый простой способ забыть о проблемах. В таком случае завтра в районе 8. Договорились, передай всем привет. Непременно. Джек попрощался и положил трубку. Лиза улыбнулась. Вот чего ей не хватало долгие месяцы преданного друга, который понимает тебя с полуслова. После внезапного звонка Лизы Иван Кравцов почувствовал необычайный прилив позитивности. Вынужденная пауза подходила к концу, и вскоре компания вновь обретёт работоспособность. С января друзья почти не встречались. Пару раз Макс вытаскивал Джека на стриптиз, да с Глебом однажды пересеклись у спортзала. Товарищ выглядел понурым и, похоже, был не рад случайной встрече. Всё ещё переживал по поводу убийства. Джек пригласил приятеля в бар, где можно было спокойно побеседовать, но тот отказался, сославшись на безотлагательные дела. Разумеется, никаких дел у Глеба не было. Он бессознательно избегал общества людей, ставших свидетелями его морального падения. Наивно полагал, что если ограничит общение с друзьями, то быстрее простит себя, вычеркнет из памяти совершённое преступление. Подобное бегство ошибочная тактика. Решить проблему можно лишь повернувшись к ней лицом, пережив заново, испытав сопровождающие её эмоции. Лишь размышляя над проблемой можно докопаться до причин и найти способ борьбы с душевным дискомфортом. К сожалению, эту полезную информацию донести до Греба ему не удалось. Он наскоро пожал Джэку руку и поспешно ретировался, не догоняя же его. Джэк вспомнил морозный январский вечер, когда они стояли под домом, ожидая появления супруга Елизаветы. Напряжение оскревало мышцы, пульс выдавал не меньше 150 ударов в минуту, волнение накатывало удушливой волной, но это было приятно. Вместе с адреналином выделялись эндорфины, и Джэк едва сдерживался, чтобы не улыбаться во все зубы. Давненько он не испытывал столь мощного драйва. В общем-то, его роль в предстоящей операции была не слишком значительна. Он специально разыграл неспособность владеть оружием. На самом деле проблем с меткостью у него не было. В тире он всегда выбивал 10 из 10. Однако становиться убийцей в его планы не входило. Он прекрасно знал себя и предусмотрительно оберегал свою психику от возможных травм. Зачем обрекать себя на сильнейший стресс, с которым придётся бороться не один месяц, если можно свести его к минимуму? Даже дипломированному психотерапевту понадобилось бы немало усилий, чтобы избавиться от негативных эмоций. Поэтому Джек поступил умно. Максимально уменьшил своё участие в мероприятии, ровно настолько, чтобы его настроение не омрачалось страхом и чувством вины. По отношению к товарищам это было не совсем порядочно, но выбирая между порядочностью и собственным спокойствием, Джек предпочёл второе. В конце концов, друзей у него трое, а он у себя всего один. Впрочем, Макс от его лукавства не пострадал совершенно. Он возомнил себя современным Робин Гудом, защищающим честь женщины. Удобная позиция. в находчивости ему не откажешь, придумал убедительное оправдание преступлению и обеспечил себе душевный покой, а ещё и плохо скрываемую гордость. В стрип-клубе, куда они наведались как-то вечером, Джиг всячески подпитывал правильный настрой товарища. Интересно, как там Елизавета сейчас, спросил он. Наверное, счастливо. Макс самодовольно усмехнулся. Точняк. Много ли бабе для счастья надо? 9 г в сердце и всё путём. Скажите, господин Гладко, что вы чувствовали, когда стреляли в живого человека? Джек вытянул руку с воображаемым микрофоном. Когда я стрелял в живого человека, то чувствовал отдачу, заржал Макс и подмигнул стриптизёрше. Та живо отреагировала на внимание и подползла к краю сцены, пластично изгибаясь, бросила на Максима призывный взгляд, облизала пухлые губы. Несколько минут Гладко созерцал её страстные танцы, иногда поширял девицу крупными купюрами, виртуозно засовывая их в крошечные трусики. Утратив интерес к фаворитке, повернулся к товарищу. Извини, старик, отвлёкся. Я тут, знаешь, подумала о Глебе. Он ведь больше всех выступал против Лискиной затеи. А как сработал? Я ещё сообразить не успела, а он уже водилу загасил. Зря Лиска наезжала на Глеба, видишь, как он растарался. Я ему звонил недавно, но он трубу не взял. В подполье ушёл, душевные раны заลิзовывает, предположил Джэк. Да какие там раны? Вечно вы психопаты фантазируете, хохотнул Макс. Психотерапевты. Ну да, ну да. Вечерок у нас тогда выдался оттас. Пока караулили, я чуть хрен себе не отморозил. Ждали мы относительно недолго на самом деле, но я всё равно начал беспокоиться. Вдруг с мужиком случилось что? споткнулся в ванной, расшибся насмерть, не дай бог. Ха-ха, отжигаешь, старик. Макс хлопнул друга по плечу, а через секунду уже изучал новую танцовщицу, томящуюся возле шеста. Размышления о морали и нравственности Макс себя не утруждал. Бывают же личности, настолько удачные сборки, духовные терзания в них попросту не заложены. Куда тяжелее было Глебу, чье состояние всерьез беспокоило Джека. После смерти беременной девушки друг заметно скис. Участвовать в новом убийстве ему было противопоказано. Он ещё с предыдущим не разобрался. Джек искренне жалел его. Надо было поступить благородно и вызвать со стрелять вместо Глеба. Увы, или, к счастью, жертвенность не присутствовала в характере Ивана Кравцова, и всё-таки дружба для него не являлась пустым звуком. Поэтому он сделает всё от него зависящее, чтобы вытащить товарища из депрессии. Постарается сделать Наконец Джэк сменил номер телефона и ещё не успел сообщить его Глебу. Чем ни повод для звонка, приятель поднял трубку после пятого гудка: "Да? Приветствую, это Иван. Новый номер? Да, а у чего? Что-то ещё?" Глеб был явно не в настроении. "Хотел спросить, как ты?" "Нормально". Джэк не собирался сдаваться. "Может, встретимся завтра? Соберёмся как раньше, Лиза тоже придёт". Глеб долго молчал. Когда заговорил, его голос звучал глухо. Это обязательная встреча. Ты озвучишь своё право? Да нет, что ты? Мы просто поболтаем о жизни, ничего серьёзного. Приходи. Если ничего серьёзного, то не приду. Извини, не до этого сейчас. Глеб, если ты будешь всё держать в себе, легче не станет. Может, поделишься? собеседник вспылил. О, правда? Не держать в себе. Думаешь, стоит рассказать же не о том, чем я занимаюсь на дружеских посиделках? расписать в красках то, как я давал ложные показания против несчастного парня, сбитого моим пьяным приятелем, или как убил беременную девчонку, или как расстрелял двух человек. Конечно, жена оценит мою откровенность и мы заживём счастливее прежнего. Послушай. Да нет, это ты послушай, Глеб оборвал его. Я, кажется, сделал всё, что от меня требовалось, так Давай не будем играть в душевность. Меньше всего я хотел бы видеть, э, э, Лизу, он запнулся, сдержав ругательство. И твои психологические базары мне тоже не нужны, это ясно. Я не отказываюсь отдавать долги, но больше вы от меня не требуйте. Джэк довольно улыбнулся. Открытое выражение гнева, первая ступень к налаживанию контакта. Я понимаю твои чувства. Не думай, что ты один испытываешь дискомфорт. Я не робот, и меня тоже захлёстывают разные эмоции. Глеб не дал ему договорить. "Джек, а стаф, это ладно, практикуйся на пациентах. Ты позволишь мне сказать, расценив молчание как согласие, Джек продолжил. У тебя распространённое заблуждение, что к помощи психолога прибегают слабые люди. Но ведь если у тебя болит зуб, ты идёшь к стоматологу и не считаешь себя слабым, так? Если хочешь нормально выглядеть, идёшь к парикмахеру. Где же здесь слабость, если человек желает хорошо себя чувствовать, иметь более комфортные взаимоотношения с окружающими и обращается к психологу? Не существует слабых или сильных людей, есть лишь состояние силы или слабости. У любого бывают приступы безнадёжности и тревоги. Самому выйти из тупика бывает трудно, поэтому извини, я отходил от телефона, съезвил Глеб. Если ты что-то говорил, повторишь в другой раз. Максу и Лизе передавай пламенный привет. В трубке раздались гудки, Джег вздохнул. В любом случае, в беседе с Глебом он продвинулся дальше, чем предполагал. Хорошее начало, половина битвы. Он непременно вытащит друга из ямы, в которую тот сам себя загнал.